— сказал Постовский за ужином. — Четвертая дивизия отходит, ибо у нее не осталось даже окопов. — Куда же делись окопы? — спросил Нокс. — Они сравнялись с землей. А земля перемешалась с людьми. Положение на флангах, чувствуя, обострилось. Это было еще мягко сказано. — Согласны. — И почти мажорные звяканье посуды вдруг резонансом вмешались посторонние звуки с улицы. Мы оставили стул. И на ходу, пристегивая оружие, вышли на площадь Нейденбурга. Перед нами катились санитарные фуры. Шли солдаты без фуражек. Иные топали босиком, перекинув сапоги через плечо. Редкий солдат тащил на себе винтовку. Вид людей был почти ужасен. покрытые коростой пыли и грязи, в кровавых струпьях, изможденные. Самсонов повелительно окликнул одного из них. — Эй, босяк! — Ты почему оказался здесь? — А где ж нам и быть? — ответил ему солдат. — Пять дн не и держались. А чем, чем воевать? Босяк в бешенстве продернул затвор винтовки, но ни одна гильза не выскочила. Из пустой обоймы. — Вот так воевались до последнего патрона! — с глубоким надрывом сказал солдат. — Ныне все окончилось, амбо всем, потому я здесь, а не там. Самсонов не треснул солдаты в ухо, Самсонов не покрыл его матом. Самсонов не велел солдату вернуться назад. — Иди, братец. Куда ноги тащит, бог с тобою. Эту чересчур выразительную сцену наблюдал и майор Нокс, наверняка запомнивший обоюдное бессилие и солдата, и генерала. Я понял, что мое место не здесь. Самсонову я сказал, что навещу дивизию Мартуса. Александр Васильевич отвел меня в сторону, чтобы наш разговор остался между нами. «Поезжайте».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 чтобы детям не было потом совестно. Прощайте. Больше я никогда не видел генерала Самсонова. Денщик вывел оседланную норму. Я сказал ему спасибо, дружище, ты оставайся здесь. Навстречу мне бурно изливался поток отступающих раненых, ковылявших по обочинам, а я ехал на фронт. Навстречу гулу батарей, вспоминает Туф, удивительную красавицу, еще вчера, выпрошавшую меня в тоскливом отчаянии, Цотто Бензе, Цотто Бензе. На этом читатель